Глава 7. Вена. Австрия. Территория Е.С. Центр города. Мобильный командный центр службы безопасности. 13.45. «Как это могло произойти?» Потрясенная Дженни повернулась к напарнику в поисках поддержки. Лоренцо угрюмо покачал головой. «Фургон службы доставки. Больше ничем другим это не могло быть», — сказал он не слишком уверенно. Оперативно просмотренные записи камер видеонаблюдения с прилегающих улиц позволили выявить всех въезжающих и выезжающих. Под необходимые требования подходило только одно достаточно вместительное транспортное средство — белый фургон с зеленым лейблом на боку принадлежащей небольшой фирме из пригорода. Звонок в указанную компанию выявил, что все машины находятся в разъезде и по указанному адресу сегодня никого не отправляли. «Центр города наводнен агентами. Повышенные меры безопасности. Толку от всего этого, если банда свободно проезжает и захватывает здание?» Ренера никак не могла отойти от шока после случившегося. Звонок поступил в районе полудня. Сначала его приняли за глупую шутку, телефонный розыгрыш, не стоящий внимания, потому что слишком дико звучало полученное сообщение. В разгар проведения международного саммита по глобальной безопасности с участием представителей многих иностранных держав происходит захват заложников в одном из центральных банков столицы. Безумие! Не суразиться. Такого просто не могло быть. Оказалось, могло. И еще как. Дурацкий банк действительно захватили вместе с кучей народа. И сделали это под носом у европейских спецслужб. После такого можно не только лишиться работы, но и отправиться за решетку. В лучшем случае до конца жизни просидеть наблюдателем в составе миротворческого контингента где-нибудь в Сьерра-Леоне или хуже, в Сомали или Йемене. Откуда вряд ли потом вообще вернешься домой. На кону стояла карьера многих агентов. Но что особенно паршиво, захват произошел в зоне ответственности Ренеро и Галиоти. Проклятый банк находился на соседней улице с отелем где разместили делегацию клана. Выходило, это они проморгали появление преступников, позволив взять заложников. И плевать, что фактически это не так, что любой мог оказаться на их месте. Начальству непременно надо будет найти виноватых, и они выглядели самыми подходящими кандидатами. Был вызван спецназ из Центра противодействия терроризму квартал оцепили дополнительные полицейские силы, поставили кордоны, отправили за переговорщиками. Однако вскоре всплыло еще одно затруднение. Среди заложников оказались две девушки из кланового посольства. Идиотки не нашли лучшего времени перекусить, чем во время теракта. Чертово кафе, куда отправились дуры, находилось на улице рядом с банком. Когда начался захват, Террористы загнали нескольких посетителей в банковское фойе, посчитав, что находящихся внутри недостаточно. Ублюдки действовали быстро и слаженно, никто из гражданских среагировать не успел. «Знаешь, что я думаю?» – медленно проговорил Лоренцо, глядя на экран, куда выводилась картинка с главного входа банка. Высокие стеклянные двери играли бликами, мешая рассмотреть, что внутри. «Что?» — без всякого интереса спросила Дженни. Она, как и напарник, понимала, что обоих ждут неприятности, и преждевременная отставка — не самый худший вариант. «Думаю, им помогли, иначе не объяснить, как они умудрились провести через посты столько оружия». Девушка подумала, последовал неторопливый кивок. Другого объяснения нет. Вооруженные люди в таком количестве, по свидетельству очевидцев, боевиков было не меньше десятка, просто физически не могли попасть в город, тем более в центр, охранявшийся лучше всего. В дверь решительно постучали. Переглянувшись с напарницей, Голиотти отправился открывать. Снаружи стоял незнакомый человек в пиджаке и при галстуке халенное лицо и брезгливый взгляд выдавал какого-то начальника. Не из конторы, своих боссов Лоренца давно научился различать. Скорее всего, чиновник из аппарата ЕС. «Ну что, птенчики, допрыгались?» — злобно осведомился чинуша, даже не пытаясь скрыть отвращение. «Вы хоть понимаете, как вы два куска некомпетентности и непрофессионализма — подставили свое руководство. «Знаете, с кем я только что имел честь вести беседу?» Галиоти молча кивнул головой. Он вспомнил, что пришедший еврокомиссар занимал довольно высокий пост в структуре европейских институтов власти, а значит является боссом не только для парочки провалившихся агентов, но и боссом для их босса тоже. «С американским представителем!» С ненавистью выдохнул чиновник. Помолчал и ядовито продолжил. — Знаете, что он мне сказал? Вопрос явно риторический, но лоренца на всякий случай снова кивнул головой, следуя святому правилу — ни в коем случае не перечить начальству. — Он предлагал нам помощь! — по слогам сказал чиновник. — Помощь! в обеспечении безопасности. — Вы понимаете, будто мы не в состоянии справиться сами? Тут комиссар не выдержал и заорал. — Вы чем здесь занимаетесь, идиоты? Что у вас происходит? Почему я должен выслушивать издевательские предложения от этих заокеанских придурков? — вопил он на французском, даже не потрудившись перейти на английский. Итальянец по происхождению проживший в свое время немало лет в марселе галиоти прекрасно его понимал а еще понимал что нет ничего хуже чем униженный чиновник имеющий хоть талику власти а уж если этой власти много теперь точно отправят в антарктиду наблюдать за пингвинами тоскливо подумал лоренца он так и стоял у открытой настежь двери мобильного командного центра Еврокомиссар орал, даже не потрудившись войти, нисколько не заботясь, что крики слышат окружающие агенты и офицеры полиции. Чуть дальше у отеля собрались зеваки поглазеть на прибывших магов. Теперь внимание переключилось на место происшествия. Желтые ленты оцепления и цепочка патрульных сдерживали наплыв толпы, но людей с каждой минутой становилось все больше. «Стоит перекрыть еще пару кварталов», — угрюмо подумал галиоти отвлекаясь от орущего чинуши. «Беосталач, ты куда уставился?» Заметив, что нерадивый агент мало того, что перестал его слушать, так еще и не стесняясь смотрит поверх головы, еврокомиссар окончательно взбеленился. «Туда», — Лоренцо кивнул на дорогу. Именно в этот момент к тротуару плавно подкатил небольшой кортеж автомобилей и представительского класса. Зализанные обводы внедорожников, плавные линии солидных седанов, похожих на черные капли ртути, и тонированные стекла, не пропускавшие в салоны ни лучика света. К машинам подскочили невесть, откуда взявшиеся люди в деловых костюмах. У каждого на лацкане пиджака – Виднелся значок в виде парящего кречета. Чиновник из аппарата ЕС растерянно оглянулся. Прибытия столь представительной делегации он явно не ждал. — А этим что здесь надо? — с недоумением протянул комиссар. — Они же должны быть на конференции. — Еще не знает о заложниках из клана, — догадался Галиоти и мысленно поморщился. Сейчас разорется еще громче. Но разойтись чиновнику не позволили. Он только открыл рот, намереваясь выложить на проштрафившихся агентов новую порцию того, что думает о методах их работы, как к командному центру подошла группа людей. Впереди, в окружении четверки гвардейцев, шел принц. Рядом, отставая на несколько шагов, двигалась его кузина. Позади... Люди в костюмах. Еще через мгновение непонятно откуда возникла четверка клановцев, одетых в нечто, напоминающее боевое облачение. Комбезы со стоячим воротничком из плотного материала, похожего на грубо обработанную кожу. Поверх груди дополнительные вставки. одной из рук скрывал панцирный рукав из неизвестного металла молочного цвета. Сверху небрежно лежала полевая накидка, На плечнике несли изображение атакующего сокола. Все матово-белое, лишь герб алой кляксой выделялся на фоне. Глаза холодные, смотрят как сквозь прицел. Движения экономные, но четкие и вместе с тем плавные. Воины клана смотрелись представительно и опасно. Лоренца сам не заметил, как между лопаток у него пробежал холодок. Похоже, что-то подобное испытал и чиновник ЕС. Стоило группе магов подойти ближе, как от былой напыщенности не осталось и следа. Холеная физиономия еврокомиссара расплылась в угодливой улыбке. «Кажется, мы еще не знакомы, я...» Он что-то пробормотал быстро, но его не слушали. «Вы отвечаете за операцию». Принц, семнадцатилетний мальчишка, выглядевший старше своих лет, требовательно взглянул в глаза Галиоти. Чиновник попытался влезть. «Хочу заверить вас, что мы сделаем все, что возможно, чтобы спасти жизни заложников», произнес он. Ярко-зеленые глаза молодого мага уставились на него. «Непонятно почему...» Но в этот момент он выглядел намного опаснее своих спутников, взрослых мужчин в боевых костюмах, предназначенных для войны. Еврокомиссар еще говорил, но голос его превращался в лепет под ледяным взглядом невозможно ярких глаз. Чиновник потерянно обернулся к агентам в поисках поддержки. Лоренцо злорадно подумал, что «так этой кабинетной крысе и надо», Но момент наслаждения местью испортила Дженни. «Пока что никакой операции нет, мы просчитываем ситуацию», строго сказала она, показывая, что недовольна обращением клановца с чиновником из ЕС. Пусть последний и был полным дерьмом, но он являлся официальным представителем Европейского Союза и не пристало, чтобы пришлые вели себя с ним столь беспардонным образом. Лоренцо... Мысленно поморщился. То ли интуитивно, то ли намеренно. Но напарница опять выслужилась. Вон как лощеный благодарно уставился. Наверняка отметит в рапорте о хорошей работе. В отличие от Галиоти, которого непременно выставит дураком. Но на принца не произвела особого впечатления выходка агенши. Наоборот, теперь внимание переключилось на нее. «Внутри находятся сотрудницы нашего посольства», — скучающим тоном сообщил он. «Если в течение двух часов их не отпустят целыми и невредимыми, за их жизни будете отвечать лично вы и власти Вены. Вам понятно?» Несмотря на возраст, третий наследник из клана Кречета держался властно и уверенно, в зеленых глазах стыл изумрудный лед». Надменный и высокомерный, он смотрел сквозь них, будто на неодушевленные вещи. Аура превосходства окутывала худощавую фигуру плотным покровом, вызывая дрожь и желание склониться в глубоком поклоне. — Такому нельзя научиться, — отстраненно подумал Лоренца. С таким только рождаются когда целые поколения предков настолько привыкли повелевать, что это впиталось в кровь. Гладко выбритый подбородок комиссара затрясся. «Но это невозможно!» — фальцетом воскликнул он. «Вы не можете перекладывать ответственность за жизнь ваших людей на нас!» Попытка возмущения вызвала закономерную реакцию. Холодный взгляд изумрудных глаз уставился на еврочиновника. Почти сразу, как бы невзначай, справа и слева возникли рослые фигуры в боевом клановом облачении. Затравленно, уставившись на алого кречета на выпирающем белом наплечнике, представитель ЕС пролепетал. — Мы сделаем все возможное. Принц неспешно кивнул, не отрывая льдистого взгляда, а затем также неторопливо развернулся, и направился обратно к кортежу, на ходу бросив одному из своих. «Карл, останься. Присмотри, чтобы наших вытащили. Если не выйдет, ты знаешь, что делать». Гвардеец стукнул рукой по груди. «По вашему слову, мой принц». Лицо еврокомиссара вытянулось, в забегавших глазках мелькнула искра зависти. Галиоти про себя усмехнулся. Халеная морда наверняка тоже хотел бы стать аристо из магической знати до морды не вышел мелкий хорек неподалеку крутились наемники из чвк нанятые кланом по прибытии в вену по настоянию кого то из делегации несколько бойцов пропустили за оцепление в поддержку пятерки гвардейцев что осталось наблюдать за операцией В отличие от элитных клановых воинов, экипировка солдат-удачи не могла похвастать особым изыском, хотя стиль выдержан согласно профессии, широкие походные штаны с боковыми карманами, футболка цвета хаки с короткими рукавами, тяжелые армейские ботинки с высокой шнуровкой, легкий бронежилет, у некоторых на головах армейские кепи, из оружия, пистолеты в тактических кабурах и дробовики для ближнего боя. Стандартный набор согласно лицензии заурядной охранной фирмы. Ничего более крупного в пределах страны применять не разрешалось. Было видно, что слишком легкое вооружение непривычно для большинства наемников. Куда лучше, когда руки оттягивают штурмовые стрелковые комплексы, а за спиной висит тубус переносного гранатомета. Нет уж, ребятки, «Придется вам работать с тем, что есть», — со злорадством подумал Лоренцо, хотя никакой личной неприязни к солдатам удачи не испытывал. «А что принц имел в виду, говоря, что если не выйдет, то вы знаете, что делать?» — осведомилась Дженни у оставшегося гвардейца. Подтянутый светловолосый крепыш бросил на девушку быстрый взгляд, но все же ответил. «Если операция по освобождению провалится и кто-то из наших погибнет, я убью всех террористов и принесу их головы его светлости». Двое агентов и чиновник вытаращились на него, рты распахнулись, глаза округлились от изумления. <связывая> <связывая> а? «А что?» Первым, как и подобает политику, пришел в себя комиссар. «Если кто-нибудь из наших погибнет...» «Все преступники будут умерщвлены, а их головы будут представлены его светлости», — вежливо повторил гвардеец. Сделал он это так, словно речь шла о пустяке. «Но это же какое-то варварство!» — содрогнулась Ринера. Гвардеец пожал плечами. «Кровь за кровь! Нас так воспитали!» В голосе клановца проскользнула непреклонность указывающая на бесполезность споров. «У вас своя правда, у нас своя», — говорил его взгляд. Лоренцо передернулся, а потом он задумался. Было что-то привлекательное в подобном подходе к правосудию, что-то первобытное, берущее начало от глубинных инстинктов. «Полагаю, до такого не дойдет», — сказал еврокомиссар, выразительно поглядев на агентов. По крайней мере, наши сотрудники службы безопасности постараются этого не допустить». Больше ничего не сказав, чиновник развернулся и отправился к стайке журналистов, что крутилось неподалеку. Ренера и Галиоти без выражения посмотрели ему вслед. Торопятся подстелить соломки на случай непредвиденных обстоятельств. «Главное, как подать события в СМИ» а если погибнет кто нибудь из жителей вены или гостей столицы с интересом спросила дженни вновь переключившись на клановца гвардеец беспечно дернул плечом нас это не касается голос воина клана прозвучал безразлично девушка агент возмущенно открыла рот собираясь поспорить но лоренца вовремя ее перебил «Давайте сделаем все, чтобы жертв не было ни с какой стороны. В конце концов, мы именно для этого здесь и находимся». Он миролюбиво развел руками, одновременно сделав страшные глаза Ренера, предлагая не лезть в бутылку. У девушки хватило ума вспомнить, о ком идет речь, и что к ним обычные подходы неприменимы. «Давайте работать», — буркнула она, отступая вглубь командного центра. Гвардеец шагнул следом, протягивая руку Лоренцо. «Карл Бергер!» Галиоти пожал ее, представившись в ответ. «Лоренцо Галиоти. Взмах руки назад. «Дженни Ринера. Клановец вежливо кивнул. «Фрау Дженни!» Не оборачиваясь, Дженни в ответ процедила. «Фрау Ринера. Лоренцо виновато развел руками, извиняясь за напарницу. Гвардеец подмигнул, как бы говоря, что все понимает. Между мужчинами протянулась ниточка взаимопонимания. По крайней мере, в вопросах взбалмошности некоторых особ из числа представительниц женского пола. Что уже известно на данный момент? Клановец с интересом оглядел ряд мониторов. Маги, у них нет техники, они привыкли к другому, напомнил мысленно сам себе Лоренцо и ответил. Это точно необычные грабители. Почему? Карл повернулся к нему. Грабители давно бы взяли деньги и сбежали до приезда полиции. На то они и грабители. Им не нужно захватывать заложников. Это лишний риск и лишняя трата времени. Не говоря уже о том, что за вооруженный захват совершенно иное наказание. Это террористы. Скорее всего, профессионалы имеющий хорошую подготовку. «Что заставляет вас так думать?» «Тактика действий. Операция была хорошо спланирована. Ни единого лишнего движения. Преступники действовали по четко разработанному плану, не отвлекаясь ни на что лишнее». По лбу гвардейца пролегли складки. «Значит ли это, что захват наших людей тоже был спланирован?» Лоренцо покачал головой. «Не обязательно. Посетители кафе сгоняли внутрь скопом. Ваши сотрудницы могли просто подвернуться под руку». Он помедлил. «Хотя...» «Возможность, что все произошло не случайно, конечно, присутствует». По лицу Карла скользнула жесткая усмешка. «Нас не все здесь любят, да?» Галиоти тактично промолчал. «Кланы действительно многие недолюбливали». Дженни преувеличенно громко застучала по клавишам клавиатуры. «Я выяснила, что номерные знаки на фургоне сняты с другой машины сегодня утром», — сообщила она. Согласно записям дорожной службы, владелец обратился в полицию около часа назад. Не дожидаясь дополнительных вопросов, Лоренцо пояснил. «Мы считаем, что террористы приехали на фургоне службы доставки». Они использовали слепую зону городской системы видеонаблюдения, чтобы выгрузиться. Больше подходящих машин поблизости не проезжало. Гвардеец неторопливо кивнул, принимая информацию к сведению. «Они уже выходили на связь?» – осведомился он, разглядывая экраны. На них выводилось изображение снаружи. Здание окружила группа захвата из антитеррористического отдела. Суровые парни в черной униформе, в бронежилетах, шлемах и тактических очках заняли позиции вокруг. В сторону захваченного банка смотрели дуло короткоствольных автоматов, предназначенных для ведения боя в условиях стесненного пространства городской среды. На соседних крышах разместились снайперы. «Один раз», — подтвердил Галиоти. «И что сказали?» Выдвинули какие-нибудь требования? Пока нет. Только заявили, что внутри все заминировано, и при попытке штурма произойдет подрыв. Клановец нахмурился. Что-то не сходилось. Как они пронесли взрывчатку? И если на то пошло, как вообще смогли проникнуть в центр города? Разве у вас не повышенные меры безопасности в связи с конференцией? Бьет по больному месту. Лоренцо с досадой поморщился. Нелегко признаваться в собственных ошибках. Тем более в таких. И особенно чужаку. Мы пока этого не знаем. Нехотя выдавил агент. Проводится расследование. Гвардеец ничего не сказал. Внезапно замер. Словно к чему-то прислушиваясь. На его лице медленно проступало изумление. Он повернулся к агентам. «Мне срочно нужно позвонить». «Вена. Австрия. Территория ЕС. Центр города. Отель The Карлтон, carlton Апартаменты принца. 14.05». «Ты же понимаешь, что Карлу не дадут никого убить?» Марго зашла вслед за мной в номер. Оставшись с ней наедине, я с удовольствием расстегнул верхние пуговицы мундира. Ненавижу официоз. И еще этот проклятый воротничок, что впивается в шею, заставляя держать голову высоко поднятой. Для осанки может и хорошо, но жутко неудобно. Почему? Мы всего лишь следуем традициям. Я рухнул на кушетку в гостиной, забросив ноги на журнальный столик. «Бандиты тронули наших людей. Бандиты за это заплатят кровью». Марго царственно опустилась на стул, сохраняя строгую осанку. В любой ситуации она вела себя как истинная аристократка, у которой за плечами веренится поколение гордых предков. «Потому что это наши традиции», выделив слово «наши», произнесла она. У Техно другие порядки, и они могут не понять, если Карл начнет убивать. Я зевнул. Следовало ожидать, что после такого приказа последуют нотации от старшей кузины. На самом деле приказ проконтролировать ситуацию вырвался у меня машинально. — А что ты предлагаешь? Простить смерть двоих наших? Я с интересом покосился на Марго. Она нахмурилась. «Не играй словами. Ты знаешь, что я имею в виду?» «Конечно знаю, но не хочу обсуждать данный вопрос. Не мешает плавно сменить тему. Как они вообще там оказались? Я же распорядился вести себя осторожно, особенно после провокации с дракой. Марго заметила, что я пытаюсь уйти в сторону, но настаивать не стала, решив, что это пока подождет». — Не знаю. Скорее всего, обычное любопытство. Девочки впервые выехали за пределы клановых владений, захотели набраться впечатлений, далеко уйти не рискнули, но вышли на улицу прогуляться. — Хорошо прогулялись, — проворчал я. — Ты бы сказала своей главной мадам, чтобы следила за своими камеристками лучше. Марго неохотно кивнула. — С какой стороны не посмотри а это ошибка людей ее свиты. Раздался деликатный стук в дверь, затем в проем заглянуло лицо камердинера, в руках он держал радиотелефон. «Ваша светлость, вас срочно просит господин лейтенант». Я с любопытством принял трубку, молча выслушал короткое сообщение, потом с изумлением уставился на Марго. «Что там?» Нахмурилась она, ожидая плохих новостей. Все еще, находясь в некотором удивлении, я сказал. «Карл утверждает, что в здании захваченного банка происходит какая-то магическая активность».